Оплывали свечи, варили народы через хлад и клад. В чужих мирах, ослепшие от рыдания, В сердцах людей, скукоженных во мгле, Искал я цели смысл существования. Зачем? За что родился на земле? Лежу, руками небо обнимаю. Кричащих ран не чувствую к утру. Такая в звездах красота немая, Что, заглядевшись, так и не умру. И не объять рассудком и очами Глубокий мир, рожденный из любви. Дрожат береза надо мной свечами, Встает рассвет, как церковь на крови. В этом сновидении Рама увидел, как бы освещенными молнией, свою миссию и великую судьбу своей расы. С тех пор он уже не колебался. Вместо того, чтобы зажечь братоубийственную войну между странами Европы, Рама решил вести своих сторонников в самое сердце Азии. И вот Рама благолепно известил всех своих друзей что намерен основать культ священного огня, который поведет людей к счастью, что человеческие жертвы уничтожаются навсегда, что отныне знание, а не грубая сила, будет руководить белой расой. Но чтобы собрать эту добрую жатву, необходимо было отделить хорошее зерно от плевелов. Нужно было, чтобы все смелые и сильные покинули Европу. И, завоевав новую землю, поселились на девственной почве. Там рама издаст свой мудрый закон, там он положит основание культура, религии и знания. Это предложение было встречено с энтузиазмом уральскими скифами, находившимися во цвете юности, жаждавшими новых переживаний и впечатлений. Огни, зажженные и поддерживаемые в дружественных городах в течение нескольких месяцев, были сигналом для массового переселения всех, кто желал следовать за Овном. Великое переселение арийских народов, предводительствуемое Рамой, началось. Уральские и европейские скифы объединили свои армии и ударили в центр Азии. На Кавказе предводителю пришлось брать с боем каждый город, каждую циклопическую крепость, построенную черными расами. В память своих кровопролитных побед белые колонисты высекали киканские коловы овна на скалах Кавказа. Генералиссимус Рама оказался достойным своей миссии. Он устранял все препятствия. Он телепатически проникал в мысли генералов врага предвидел будущее, исцелял больных, умиротворял мятежников, зажигал мужество и силы у слабых и изверившихся. Таким образом, садовники земли, которых мы иногда называем «провидением», вели северную расу к господству над Центральной и Южной Азией, освещая с помощью гений Рамы яркими лучами ее путь. Арии уже имели до этого второстепенных пророков, которые стремились вырвать белую расу из состояния духовной дикости. Ведь белые народы сильно одичали и деградировали после смены полюсов и экватора, после всемирного потопа. Но в лице Рамы, который первый понял закон кармы и реинкарнации как выражение закона Божьего, понял закон чисел и нумерологии как закон земной жизни, Большим людям был дан вдохновенный учитель первой степени. Рама стремительно покорил дремучие государства туранцев, которые занимали возвышенности Средней Азии. Затем он увлек их за собой к завоеванию Ирана, откуда окончательно изгнал черных, желая, чтобы чистая белая раса занимала Центр Азии и оттуда светила всем другим народам, как яркий светоч. На благолепной территории Ирана Рама основал красивый белый город по имени Вера. Город отличался большим количеством университетов и научно-исследовательских институтов, славился великолепными дворцами и библиотеками. Рама научил покоренные народы обрабатывать редкоземельные металлы, менять генетику хлебных злаков и виноградной лозы. Еще он создал четыре касты, соответствующие занятиям людей. Рама разделился всех на жрецов-брахманов, на воинов-кшатриев, на торговцев-ремесленников-вайшей, на рабочих слуг шудар В то время между кастами не было соперничества. Наследственные привилегии, источник липкой зависти и прыткой ненависти, возникли лишь впоследствии. Если человек одной касты, благодаря работе над собой, вырастал духовно, то местный брахман его тут же переводил в более высокую варну. Брахман был ясновидящим и по ауре определял касту каждого человека. И еще Рама запрещал рабство, так же, как и убийство, утверждая, что порабощение человека человеком есть источник всех сол. Что касается клана, этой первобытной формы общественности, то белый белой расы Рама сохранил законы клана неприкосновенными. Он даже разрешил свободное избрание предводителей кус клана и его судей. Но венцом деятельности Рамы, облагораживающим орудием, созданным им, была та новая роль, которую он дал белой женщине. Первосвященник поднял женщину в глазах мужчины до высот богини, В ее любимых обязанностях супруги и матери детей. Рама сделала из нее жрицу домашнего очика, учителя своих детей, охранительницу священного огня, равную мужу-супругу, наставницу, призывающую своих детей воспевать Бога Вишну. Здесь, видимо, стоит мне коротко упомянуть об образовании детей в те времена. Рама был против общественных школ, но не запрещал их. Он говорил, что женщина-мать должна быть главным учителем и воспитателем своих многочисленных чад. И в силу этой возложенной на нее высшей обязанности женщина должна была досконально овладевать науками и искусствами. Муж постоянно инспектировал качество обучения детей. Домашнее преподавание эзотерических и технических наук детям – основная работа женщины ее главная обязанность перед обществом, перед мужем и Богом. Кроме того, каждая рийская мать должна была обучить своих детей к совершеннолетию, искусствам живописи, музыке, стихосложению и скульптурному воянию. Для того, чтобы стать настоящей матерью, девочка с младенчества просиживала дома за уроками, постоянно воспрашивала отца о законах мироздания, о тайнах творения. Если девочка будет ленива, из нее не получится профессиональный учитель, знающий как тайны генетики, как тайны трансмутации элементов, так и духовные законы космоса. С 14 лет дети обоих полов, обучавшиеся дома, могли сдавать вступительные экзамены в высшее учебное заведение. Однако шудоры неприкасаемых разрешалось отдавать своих детей на обучение начальная и среднеобразовательные общественная школы. По уровню дисциплины и свободы творчества школы для Шудера разделялись на четыре типа: школа тюрьма, школа карьера, школа анархия и школа творчества. Дети в различные школы направлялись ясновидящим брахманам. В обязанности главы семьи входило обеспечение семьи достатком, Кровом, любовью, защитой и знаниями. Более подробно я вам расскажу об этом в следующих книгах. А сейчас о праздниках. Чтобы украсить жизнь простого народа, Рама установил четыре большие праздника в году. Первый праздник – праздник весны или плодородия. Он был посвящен любови супругов. Праздник лета или жатвы был установлен для сыновей и дочерей, которые подносили связанные снопы своим родителям. Праздник осени справляли отцы и матери, они предлагали плоды садов и земли своим детям, как знак веселья и счастья. Но наиболее святым и таинственным из праздников было Рождество или праздник Великого Сева. Рама посвятил его одновременно и новорожденным детям, плодам любви, зачатым весной, и душам умерших предков. Первосвященник соединил таким образом человеческую жизнь с циклами времен года, с астрономическим годовым оборотом. И в то же время он стремился выдвинуть божественный смысл человеческой жизни. Благодаря такой плодотворной деятельности Заре Астер называет его предводителем народов, благословенным монархом. И на том же основании индусский поэт Вальмики, который переносит героя древности в эпоху, гораздо более приближенную к нам, сохраняя за ним черты высочайшего идеала. «Рама с очами голубого лотоса, — говорит Вальмики, — был владыкой мира, господином своей души и предметом любви для человеков отцом и матерью своих поданных. Он сумел соединить все существа в единой цепи любви. ПОБЕДА Водворившись в Иране у преддверия Гималаев, белая раса еще не являлась господствующей на земле. Однако садовникам земли нужно было, чтобы ее авангард углубился в Индию, где располагался главный центр Дравидов – древних победителей красной и желтой расы на этих землях. Зенавеста упоминает об этом движении Рама в Индию. Индусская эпопея сделала из него одного из любимых героев современных народов Индии. Рама был завоевателем земли, которая заключала Гимават, страну слонов, тигров и газелей. Он дал толчок токеканской борьбе, в которой две расы соперничали бессознательно не думая, не осознавая того, какая сила заставляет их убивать друг друга. Поэтическое предание Индии, обогащенное за счет оккультных традиций храмов, сделало из нее борьбу между белой и черной маки. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В своей войне с высокими народами и черными королями страны Джамбуев, как ее называли тогда, Рама проявил чудесные силы, ибо они превышают обыкновенные способности людей. Силами этими всегда владели великие посвященные, знавшие скрытые силы природы, которые они подчиняли себе при помощи концентрации и медитации. Предание изображает раму, то вызывающим источник воды в пустыне, то находящим неожиданную помощь в мане небесной, которую он раздает голодающим людям, то прекращающим эпидемию с помощью растения хом, из которого он умел извлекать целебный сок. Это растение считалось священным между его последователями и заменило амелу европейских кельтов. По ходу повествования, раз уж так легли планеты, коротенько расскажу вам, дорогие мои читатели, о Мане Небесной. Рама ее изготавливал при помощи простого автоматического устройства, снабженного плутониевым двигателем. Сейчас такой аппарат может сделать каждый. Каждый ни. Вот его незамысловатое техническое описание. Машина для мана небесной состоит из двух емкостей. Между ними по трубкам циркулирует культура зеленых водорослей типа хлорева. Водоросли облучаются мощным источником света. Из верхнего резервуара в нижний поступают углеводы и другие добавки. Вся эта смесь циркулирует по системе трубок с охлаждением, как у самогонного аппарата. В трубках происходит обмен жидкости, использованным кислородом и двуокиси углерода с атмосферными газами, и выделяется избыточное тепло. Растущая суспензия хлореллы отводится в нижний сосуд и обрабатывается там таким образом, что крахмал частично гидролизируется в мальтозу. Мальтоза легко сгорает и придает продукту вкус медовой вафли. Мини-реактор с плутонием создает излучение для культуры хлорелла и снабжает электроэнергией все устройство. Жидкий продукт капает в два маленьких контейнера, расположенных внизу, и сцеживается с помощью простого крана. Из крана день и ночь капает белая манная каша, вкусная, как медовая лепешка, и питательная, как банан. Из Библии нам известна история еврейского народа, который 40 лет странствовал по пустыне. Сорок лет Моисей кормил свой народ обещаниями и манной небесной. Так вот, знаменитый ковчег Моисея, чаша Грааля и плутоневый аппарат, описанный выше, одно и то же. Во второй книге Моисея, глава 16, стих 31, говорится, что мана такая же белая, как кориандровые семя, а по вкусу схожа с медовой лепешкой. Теперь вернемся к нашему повествованию. Первосвященник храма пускал в ход против своих врагов разнообразные колдовские чары ситхи. Ситхи это значит силы. Жрецы черных господствовали в те времена над народами с помощью уже выродившегося культа доисторической лимурии. Они имели обыкновение кормить шевыми пленниками в своих храмах. Огромных змей, динозавров и птеродактилей, редких потомков допотопных животных. Черные колдуны заставляли этих рептилий и драконов пожирать мясо военнопленных. Так вот, Рама являлся, как бы не означая в такие храмы, и при свете горящих факелов выгонял из капищ, укращал и приводил в трепет и летучих змей, и драконов, и птеродактилей, и черных жрецов. Иногда он показывался в лагере врагов совершенно безоружный, подвергая себя ударам тех, кто искал его смерти. Но после этого Рама возвращался назад целым и невредимым, ибо никто более не смел дотронуться до него. Когда же военачальники «Чёрных» расспрашивали солдат, которые допустили утолиться его невредимым, почему они отпустили Раму, то спрошенные отвечали, что взгляд первосвященника – заставлял их временно окаменеть. Или говорили, что по вину и слову его целая кора из меди возникала между ними и посвященным, и они переставали видеть Раму. О великих битвах между армией Рамы и войсками дравидов можно прочитать в древнейших эпических книгах Индии. Эти книги, собранные воедино, называются «Махабхарата». В них дается описание летательных аппаратов ариев, которые, используя ртуть и мощную реактивную силу, могли перемещаться на большие расстояния в любых направлениях с огромной скоростью. Это были дисковидные НЛО, которые в Махабхарате называются виманы. Из восьмой книги Махабхарата мы узнаем, что Гуркха выпустил из мощной виманы одиночный снаряд. Снаряд изверг из себя раскаленный до белотым. Дым был в тысячу раз ярче солнечного света и полностью уничтожил город врага. А вот и описание ядерного взрыва, который произошел пять тысяч лет назад во время сражения на юге Индии. Этот отрывок из священного текста ариев из Махабхараты говорит сам за себя. Все стихии как будто вырвались на свободу. Солнце перевернулось. Расплавленный пламенем этого невиданного оружия мир зашатался в лихорадке. Слоны загорелись и отчаянно заметались назад вперед пытаясь укрыться от этого ужаса. Вода закипела, животные погибли. Враг был скошен, неистовое пламя валило деревья рядами. Слоны страшно трубили, все было усеяно их трупами. Лошади и боевые колесницы сгорели в этом гигантском пожаре. Когда тысячи и тысячи колесниц были уничтожены, глубокое молчание объяло море. Задули ветры, и земля просветлела. Зрелище было ужасным. Трупы были обожжены и изуродованы до неузнаваемости. Никогда прежде мы не видели такого страшного оружия и никогда прежде не слышали о нем. Современные ученые-материалисты докопались таки до двух городов на юге Индии, уничтоженных термоядерными бомбами. В городе Махиндадара сохранились остатки стен и домов, которые остекленели от высоких температур. А в городе Харапи археологи извлекли на свет кости людей и животных, которые жили в Индии пять тысяч лет назад. Так вот, из этих костей идет большое гамма-излучение, подобное тому, как будто их только что вынесли из эпицентра ядерного взрыва. И, наконец, как в завершении Ариев, эпическое предание Индиев приписывает Раме завоевание острова Цейлона. Это было последнее прибежище черного мага Раваны, на которого белый маг Рама посылает огромный град, перебросив предварительно мост через один из рукавов моря. Рама перебрался по мосту с армией обезьян, которые чрезвычайно напоминают первобытные племена туранцев, и завоевал этот удивительный остров. Царь обезьян Хануман перелетел в цейлон по воздуху на своем самолете в Имане. Завещание Рамы По свидетельству священных книг Востока, Рама сделался распорядителем Индии и духовным царем земли благодаря своей светоносной силе, гению и удивительной доброте. Жрецы, президенты, короли и народы преклонялись перед ним, как перед небесным благодетелем. Под знаменем Овна ученики его широко распространяли арийский закон, который провозглашал равенство и братство побежденных и победителей. Мир и любовь, уничтожение человеческих жертв и рабства, уважение священного огня – как видимого символа единого невидимого Бога. Рама состарился, борода его побелела, как снег, но бодрость не покидала тело, и величие истинного первосвященника покоилось на его чере. Короли и посланники народов предлагали ему высочайшую власть. Он потребовал год на размышление, И тогда ему приснился вещий сон. Высший разум, вдохновлявший его и дававший ему силы для великих деяний, часто говорил с ним во время сна. Сначала Рама увидел себя в лесах своей юности. Он снова стал молодым и носил ольняные одежды друидов. Сиял лунный свет. Была святая ночь, когда народы ожидают возрождения солнца и кота. Рама шел под дубами Прислушиваясь, как он это делал в юности, к волшебным лесным голосам. Прекрасная женщина молодого возраста подошла к нему. На голове у нее была сияющая корона. Ее густые волосы были цвета золота. Кожа ее блистала березной снега, а глаза светились глубиной лазури после грозы. Красавица сказала ему Я была дикой друйтессой. Через тебя я стала светлой супругой света, и зовусь я теперь Сита. Я женщина, возвеличенная тобою. Я белая раса. Я твоя супруга. О мой король и повелитель! Разве не для меня переплыл ты реки? Не для меня владелся отцами народов и победил земных королей. Вот награда». «Возьми эту корону из моей руки, надень ее на твою голову и царствуй вместе со мной над миром». Она преклонила колени в смиренной позе, предлагая ему земную корону. Драгоценные камни сверкали тысячу огней, экстаз любви светился в глазах женщины, и душа великого Рамы, пастыря народов, заколебалась и поддалась волнению». Но поверх лесных вершин появился его добрый друг Орионец. Он приплыл к нему по воздуху и сказал Раме, «Если ты наденешь эту корону на свою голову, то мой божественный разум покинет тебя. Ты более не увидишь меня. Если ты заключишь эту женщину в свои ласковые объятия, твое счастье убьет и ее, и тебя. Но если ты откажешься от обладания ею, Она будет жить на земле счастливая и свободная, и твой невидимый дух будет управлять ею. Выбирай, Рама, либо слушать женщину, либо следовать за мною». Сита все еще на коленях смотрела на своего повелителя глазами полными любви и мольбы, ожидая его ответа. Ее нежные и красивые руки тянули к Раме свои припухлые ладошки но посвященный старец молчал. Взор Рамы, погруженный в бездонные глаза Ситы, измерял бездну, которая отделяет совершенное обладание от вечной раслуки Но почувствовав, что высочайшая любовь есть в то же время и высочайшее отречение, Рама положила свою желестую руку на лоб белой женщины, благословил ее и сказал «Прощай, Сита». Прощай, моя иллюзия о жизни на земле. Оставайся свободной и не забывай меня. Немедленно красивая женщина исчезла, как лунный призрак. Молодая заря подняла свой магический жезл над непроходимыми лесами. Рама превратился снова из прекрасного юноши в старца. Его белая борода была увлажнена длинными солеными срезами.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 чужих ошибок или преступлений. И значит, дьявол сильно виноват, что создает свои шедевры гений. После этого сна, который указал посвященному на завершение его земной миссии, Рама соединил всех королей, президентов и народных посланников и сказал им, «Я не хочу высшей власти, которую вы предлагаете мне. Сохраните ваши короны» и соблюдайте мой закон. Моя задача кончена. Я удаляюсь навсегда с моими братьями, посвященными в Гималайи, на гору и я. Оттуда я буду наблюдать за вами. Оберегайте священный огонь. Если он погаснет, то я появлюсь среди вас беспощадным судьею и страшным мстителем». Затем он удалился со своими приближенными учениками на гору, Убежище, известное только йогам о Там, в заснеженных Гималаях, в глубокой пещере, Рама получал своих преданных учеников относительно тайны Земли и великого существа. Четырежды в день они медитировали на огонь свечи, задерживая свое дыхание. Два часа утром, два часа в обед, два часа вечером и два часа ночью. А в свободное занятие занятий раджа-йогой время Примерные ученики слушали лекции своего седобородого наставника об устройстве Вселенной Человека. Минули годы, и ученики Рамы понесли тайные знания и в Египет, и в Грецию, и на остров Крит, и в родимую Скифию. Они несли священный огонь, символ божественного единства вещей, и рога вовна, эмблему арийской религии. Эти рога сделали знаками посвящения а затем о священнической и царственной власти. Издали Рама продолжал телепатически следить за своими народами, за возлюбленной белой расой. В последние годы своей удивительной земной жизни он был занят устройством календаря для арийцев. Это Раме мы обязаны современными знаками зодиака. Таково было завещание патриарха для посвященных и находчивых. Странная книга, написанная блестящими звездами на синих листах ночного неба, написанная сверкающими иероглифами на стадионах космах космоса, была оставлена древнейшим учителем нашей расы. Устанавливая в арийском календаре 12 знаков зодиака, Рама придал им тройной смысл. Первый относился к влиянию Солнца и Луны на 12 месяцев года. Второй передавал символически его собственную историю. Третий указывал на культные средства, которыми он пользовался, когда достигал своих благородных целей в жизни на Земле. Еще Рама оставил своим приближенным ученикам науку васту-видья. «Вастувидья». Иногда после продолжительных боев в Иране Рама собирал нас, учеников йоги, воплощенных сириусян, в своей негромкой пещере и рассказывал об эзотерической науке и энергообмена между человеком и планетой Земля. Учитель говорил на санскрите, образно и метафорично. «Я вам коротенько передам услышанное и увиденное мной в царской пещере своими словами» «Всё сущее на Земле Это текущий поток формы явлений, служащих отражением неких высших явлений в тонких телах планеты, в ее эфирной, астральной, ментальной и кармической ауре. Мыслящее, разумное существо планеты Доноя для меня представляет собой нечто вроде волшебной открытой книги, в которой загадочными письменами написаны истории бывших и будущих континентов и цивилизаций. Судьбы разных громких стран и тихих народов. И даже счастье и несчастье отдельного человека. Наука о тонких оболочках Земли у нас на острове Туре называется вастуадия. Это не совокупность загадок, а реальное знание о взаимозависимости между явлениями земного и тонкого плана, о влиянии астральных ауропланет на Землю. Знание вас Астуиде начинается с представления о том, что в глубине Земли существует два различных потока магнитной энергии, для удобства понимания, называемой обычно мужским и женским началом. Эти понятия вполне можно обозначить более привычными для вас терминами «положительное начало» и «отрицательный конец». Древние гиперборейцы обозначали один из этих потоков символом «синий дракон», а другой — тигр. Синий дракон должен всегда располагаться справа от дома или сооружения, а белый тигр — только слева. Специалист в области вастуидья или любой чистый человек способен при помощи аджна-чакры определить местонахождение такого дракона и тигра на конкретном участке кожи земли, в каждой сельской местности, ибо эти потоки являются собой материальное выражение тонкой энергии. Дракон всегда мне видится длинной серой дымкой, которая тянется в трех метрах над поверхностью земли. А тигр является ко мне, как прямая линия желтого огня, вырывающегося из-под земли. Наиболее благоприятным местом для строительства здания с точки зрения васту видите, местом для возведения любого храма, каменного капища или живого дома, является точка пересечения обоих этих потоков энергии. В таких точках пересечения эфирных каналов лежат малые чакры Дануи, то есть в этих местах Земля засасывает в себя из космоса тонкую проническую энергию. Астральный крест, образованный пересечением положительного проводника с отрицательным, светится днем и ночью над куполами правильных храмов. Налево молодость и сила, направо мудрость, правота, а прямо храм или могила, и свет астрального креста. Но как же мне все это объяснить сегодняшним землянам, людям XXI века, мыслящим только левым полушарием. Ну давайте, дорогие мои, на минутку согласимся с утверждением ученых, Якобы наша Земля возникла из космической пыли, которая образовалась во Вселенной за многие миллиарды лет, собралась в единую массу и постепенно спрессовалась в громадный ком. Это, конечно, далеко не так, но по сути дела ничего не меняет. Итак, предположим, что чем выше становилась плотность вещества, тем более возрастали давление и температура в центре. А в результате сильного сжатия пыли и газов молодое небесное тело начало испускать свечение. По мере увеличения массы и плотности молодой планеты, давление в его ядре достигло совершенно фантастической цифры – около 3 миллиардов атмосфер. В результате этого молекулы железа были спрессованы до такой плотности, что ученые сочли невозможным обозначать их состояние как жидкое тело. Они ввели для него особое понятие – твердый газ. Вокруг ядра сформировалась раскаленная земная мантия, представляющая собой, как предполагают ученые, тяжелый сплав железа, магния и кремния. Они дали этой огнедышащей субстанции условное название оливин, а поверх мантии находятся тонкие и хрупкие слои земной коры, на которой якобы и живем мы, люди. Предположим на две минутки, что это так. Далее наша земная кора, в свою очередь, состоит из нескольких особых слоев. Грубо говоря, из базальта и гранита, имеющего сотни местных вариантов, обусловленных различиями в минеральном составе, в температурном и временном режиме. То есть получается слоёный пирог. И вот это для нас важно. Гранит просто не может присутствовать в глубинах земли, поскольку от больших температур он неизбежно распадается на составляющие и плавится, словно кусок металла в мартеновской печи. Однако железо и его сплавы тяжелее оливина. А львин, в свою очередь, тяжелее базальта, а базальт, естественно, тяжелее гранита. Другими словами, более легкая всегда плавает поверх тяжелого. Поэтому, кстати, люди не тонут в воде. В расплавленных слоях мантии более тяжелые элементы всегда упорно тяготеют к ядру, а более легкие всплывают на ее поверхность. Космическая кухня миллионы лет выпекала слоеный пирог Земли. В результате сложнейших реакций минеральных веществ и газов образовались невообразимо громадные массы окиси углекислоты и водяных паров. Они мощными фонтанами со свистом вырывались из глубин на поверхность Земли. Они взлетали высоко в небо, а затем, шипя и пулькая, оседали на поверхность – Затем просачивались в недра, кипятились там и вновь выбрасывались на поверхность. В результате постепенного охлаждения начали возникать первые клыбы каменных пород, которые то и дело плавились, а на их месте возникали все новые и новые. Минули тысячелетия, и, наконец, появились первые гранитные плиты, плававшие, словно айсберги, в океане более тяжелых пород. Началась активная кристаллизация минералов, древнейшие каменные плиты стали быстро расти и в конце концов превратились в огромные острова и гигантские континенты. Отвердевание земной поверхности произошло далеко не сразу, не по мановению некой волшебной палочки, а в соответствии с временными физическими законами. Между окаменевшими голубыми зонами встречались участки минеральных вкраплений, напоминающие нервы и жилы некоего колоссального живого существа. Те самые проводники тока, жилы дракона. Дорогие читатели, а вы то сейчас помните из школьных уроков физики, как ведет себя расплавленное железо, когда на него воздействует сильное магнитное поле? Да, правильно. Оно просто меняет направление своего течения. То же самое происходило и совсем еще юной физической землей. Да, мои хорошие, вся вселенная и все сущее в ней составляют единый мыслящий организм, который мы упрощенно называем Богом, и человек, крошечная копия вселенной, создан по образу и подобию Божьему. Верно также и обратное. Земля создана по подобию человека. Любой человек может стать планетой Земля, потому что он имеет в себе все божественные структуры и качества, главное из которых — воля и воображение. Чтобы управлять Землей, нужно понять, как она устроена, или же узнать, как устроен человек и почему он так устроен, а не иначе. А вокруг каждого из нас существует множество взаимопроникающих слоев тонкой материи. Я, например, всегда отчетливо вижу глазами семь таких коконов, окружающих физическое тело человека. Но иногда, во время магнитных бурь, я вижу целых сорок тонких цветных оболочек вокруг физического тела человека. Так что на самом деле двойников у человека намного больше. Все эти тонкие тела заключены в яйцеобразную форму, которая светится золотыми лучами и ограничена упругой скорлупой. Совокупность разноцветных слоев тонкой материи вокруг живого тела человека оккультисты и эзотерики называют аурой. Ауристический кукон сшит из гораздо более тонкой материи, чем та, из которой слеплен физический мир и наше тело. Аура здорового человека имеет вид яйцеобразного облака из чистых, не смешанных цветов ⁇ синего, голубого, фиолетового, золотого, розового, светло-зеленого, белого. Аура планеты Земля имеет все те же самые цвета, что и человеческая. Когда я работал с больными, то видел, как по серебряным матрицам самого грубого слоя ауры отливается физическое тело человека. Этот кокон называется у оккультистов эфирным двойником, хотя на самом деле двойником является физическое тело. Ведь это оно запоздало копирует разноцветные органы и части тонкого тела. Живые клетки организма постоянно рождаются и умирают. Форму сжатого пространства, которое должны радостно заполнить, нарождающиеся физические клетки, дает эфирное тело. Это оно структурирует объемы будущего человека жесткими лучами, называемыми в йоге каналами нади. Я не раз наблюдал у своих притивших пациентов, как их эфирные органы, словно цветные облака, струятся и текут, видоизменяясь, сквозь исправленную или подремонтированную паутину каналов нади. Эфирное тело состоит не только из серебряных лучей. В нем есть всё, что есть в физическом. И оно, в свою очередь, структурируется более тонким телом, астральным двойником. Астральное тело строится ментальным двойником, по этому же принципу, и так далее. Тонкие человеческие тела строят друг друга в направлении от духовного центра в сторону округления материи, так же, как проецируют друг друга круговые волны, расходясь от брошенного в воду камня. Чем дальше волна от центра, тем больше искажение первоначального круга. Поэтому планета Земля постоянно корректирует все свои круглые оболочки по первому кругу, по образу и подобию духа. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Светить будут звезды гиганты, Моря не затопят по мир, Пока существуют атланты И держат ладонями мир. Несут небосвод великаны, Их кожа — земная кора, И ноздри, подобно вулканам, От выдохов гнутся ветра. и ребры ломают шахтеры, качают нефтяники кровь. Но плечи атлантов, как горы, хрустальную держат любовь. Скрепят континенты от крена, и крошится небо в боках. Как реки вздуваются вены на их великаних руках. Без дела ржавеют таланты, в часах прекращается ход. Работают, держат атланты, сжав зубы, пылающий свод. Жилы благородных металлов и железных руд всегда оседают на магнитных линиях астрального тела Даной. еще наша старая добрая планета никогда не была неким изолированным телом во Вселенной. Рядом с ней всегда существовали Солнце, Марс, Венера, Юпитер – и другие планеты, и бесчисленное множество больших и совсем крошечных звезд. Все они вращаются в самых разных направлениях. Они дружат, ссорятся, ходят друг к другу в гости, но совсем как люди. Изменение скорости вращения или траектории движения планеты звезд всегда влияет на плотность витального и астрального двойника Земли, меняет направление вращения жил дракона физическом теле Земли, изменяя тем самым и скорость подвижек земной коры, ее температуру и толщину. Это никогда не проходило бессредно и до отвердевших жил минералов, их бесконечных молекулярных цепочек. Так возникали современные скалы – это кости Земли. Долгое время после отвердения жил и скал космические силы продолжали и продолжают воздействовать на них, как своего рода космический включатель, регулирующий подачу или отключение потока энергии. Так, например, медный провод мертв, пока по нему не потечет электрический ток, хотя сам по себе провод тут совершенно ни при чем. Но когда по нему течет ток, он становится и антенной, и излучателем, и возмутителем спокойствия. Любому учителю вас Известно не только то, что все небесные тела особым образом функционируют на своих орбитах, но и их особое взаимоотношения с Землей и друг с другом. При этом орбитам небесных тел в космическом пространстве присуща особая математическая точная упорядоченность. Все эти числовые соотношения издревле выражались в сложными графемами, доступными лишь для посвященных. Так существует восемь основных графем и восемь сторон на шкале Компаса, имеющие совершенно особую взаимосвязь с восемью сезонами года, так называемыми восемью животными и восемью главными чакрами Земли. Красавица, родившая урода, глядит со страхом на свою идоль и светится во взгляде у природы отчаяние, ненависть и боль. Откуда же появились эти необыкновенные знания на острове Туле? Древние гиперборейцы из поколения в поколение рассказывали легенду о том, что во времена войны с толтеками из вод реки Меру на берег вышло чудище с туловищем коня и головой дракона. На спине этого чудища, наделенного даром речи, якобы были записаны огромные знаки, символизирующие основные стихии – Земли и Неба. Интересно, что подобное знание о планете Земля передал древним шумерам дракон по имени Оаанос. Это предание записал около 550 года до нашей лохматой веры знаменитый Берозус, верховный жрец бога Мартука. При этом Берозус ссылался на куда более древние источники. От трехтомного исторического труда Берозуса – прославленной Вавилоники, до нас дошли лишь отдельные фрагменты. Вот некоторые из них. В первый год после потопа, извода Эритрейского моря, ныне Аравийское море, вышло загадочное существо, именуемое Оанас. Существо это провело целый день среди людей, не принимая никакой пищи, и познакомило их с основами письменности, наук и многоразличных искусств. Научила строить города и возводить храмы, устанавливать законы и измерять землю, показала им семена злаков и плотов. Потом морское чудище дало людям «Васту науку о земле. Перед уходом в океан Уанос написал книгу, которую передал людям. «Я читал эту большую и красивую книжку, С большим удовольствием. В ней написано, что очередной всемирный потоп и смена полюсов Земли произойдет 23 декабря 2012 года нашей эры. В начале 21 века разразится война между европейскими государствами и мусульманским миром. В земной коре в районе Атола-Бимини появится огромная трещина. Океан там нагреется, забулькает. И когда-то затопленные континенты поднимутся из морских глубин. А грязные земли с треском потонут. Угол наклона земли изменится на 90 градусов. Ледяные шапки на полюсах растают и освободят новые земли, богатые минеральными надеждами. Япония, Корея, Китай и половина земель США на 6 тысяч лет спрячутся под водой. В 2015 году из глубин космоса на железных ракетах прилетят физические инопланетяне и поселятся на умытой и прибранной Земле. Они смешаются с оставшимися в живых людьми и дадут новую расу гуманоидов. Еще в этой книжке написано, что к 2015 году в недрах Земли завершится возревание величайшего энергоносителя – кристалла. Этот минерал совершенно изменит систему энергообеспечения планеты. При помощи его электричество будет поступать людям бесплатно из воздуха. Этот кристалл будет найден на всех материках, открыт и принят на работу во всех странах. Слегка радиоактивный и живой он обеспечит чистой солнечной энергией гуманоидов Земли на ближайшие 3000 лет. В результате на планете не будет производиться добычи нефти, газа, угля, крови и слез. Прекратится использование атомной энергии и термоядерных слов. Войны прекратятся, и границы между государствами исчезнут. Кстати, в во вести, священной книге древних персов, упоминается весьма похожий учитель, носивший имя Има. Им это морское чудище с ластными на задних ногах и перепонками на передних руках и с огромной железной шапкой на голове. Он тоже вышел из моря после последнего потопа и тоже говорил такие сладкие слова. Он привел к диким людям множество о домашних знаниях. Великий неизвестный передал землянам великие знания в Автуите. Наверное, немногие из вас знают, что и сегодня система Васту-Виде применяется во всем мире для определения оптимальных точек выброса газовых факелов, месторождения рот и нефти. И еще на всем земном шаре вряд ли можно найти хотя бы один металлический объект до потопных времен, который был бы возведён просто так, где попало, не по системе Васту Виде. Нет-нет, все такие памятники. Словно плита циклопического домино расположена в точках пересечения незримых силовых линий, эфирных каналов Земли, астральных Нади, планеты Донои.